Благодарности Благодарю команду издательства Хиперион, которая работала с этой книгой за их веру и терпение. Хочу особенно отметить моего редактора Лесли Уэллс за ее идеи и упорство, которое она вложила в свою работу. Кроме этого, мои нижайшие благодарности Эллен Арчер и Элизабет Диссигард Спасибо за то, что в меня верили, у вас, девушки, терпение святых. Благодарю моего агента Алана Невиса из агентства Ренессанс. Ты верил, что моя история достойна того, чтобы ее рассказали, и ты был совершенно прав. Хочу поблагодарить писателя Трависа Мантеза за его комментарии, дополнение и переработку материала. Спасибо тебе за твое время, которым ты щедро делился, вкладывая его в этот проект. Спасибо за поэзию и внимание к деталям. Без тебя эта книга получилась бы другой. Спасибо моей подруге и сестре Эве Битер, которая первая предложила мне написать эту книгу. Ты помогала мне рассказывать эту историю и поддерживала меня долгие годы. Ты дала мне смелость поведать все, что написано на этих страницах. Я тебя люблю. Благодарю Роберта Бендера, который поддерживал меня во многих проектах и начинаниях, включая этот. «Бобби, спасибо тебе за все, что ты сделал для меня за эти годы. Ты был и остаешься частью моей семьи. Отдельное спасибо дорогому другу Рубену. Ты оказал на меня сильное влияние. Ты открыл мне свое сердце, за что я бесконечно тебе признательна. Нет слов, которыми я могла бы выразить то, что ты для меня значишь. Люблю тебя, дорогой. Я признательна моей сестре Лизе Мюррей» о жизни которой вы читали в этой книге, за поддержку. Я взялась за перо, вдохновленная тем, что ты сама пишешь. Я тебя обожаю. Спасибо, Сэм, о которой в этой книге тоже написано немало. Наша дружба была светом в окошке в самые темные моменты моей жизни. Люблю тебя. Благодарю Алана Голдберга из «20 на 20», который помог собрать мою биографию, распыленную по десяткам статей в разных изданиях, в историю, которую увидели и которой вдохновились миллионы людей. Благодарю тебя за твою доброту. Ты оставил в моем сердце неизгладимый след». Я признательна президенту бюро спикеров имени Вашингтона Кристине Фаррелл за помощь в том, что тысячи людей услышали меня. Когда я ухаживала за отцом, ты помогала мне притворять мои мечты в жизнь. Дружба с тобой и твоя поддержка всегда вдохновляли меня. Спасибо». Я хочу поблагодарить моего учителя Перри, о котором писала на страницах книги, за то, что он посвятил свою жизнь образованию молодого поколения. Ты дарил ученикам свою страсть. Спасибо тебе за то, что ты превратил Академию в место, в котором можно расти духовно и расширять свои познания во благо всего общества. Я не забуду других преподавателей Академии. Без вашей помощи моя жизнь и эта книга получились бы другими. Моя глубокая благодарность Винсенту Бреветти, Джесси Кляйн, Дугласу Техту, Калибу Перкинсу, Элайе Хоксу, Марии Ханцополус, Джорджу Кардера, Сьюзан Петри, Кристине Кэмп и Мату Холцеру. Спасибо Элизабет Гаррисон и ее сыновьям Рику, Дэнни, Джону и Шону, имена которых вы видели на страницах этой книги. Спасибо вам за то, что вы кормили меня, давали кров и любили как родную. Я люблю вас безмерно и до конца своих дней буду благодарна за то, что вы для меня сделали. Вы моя вторая семья». Многие открывали для меня свои двери, когда мне было некуда идти, и когда я была голодна. Эти люди делились со мной иногда последним куском, за это я им безмерно благодарна. Спасибо вам, Элизабет Гаррисон, Пола Смайлай, Джилия Бригнони, Мария Порос, Марта Хендок, Маргарет Битер, Даниэль Лачика и Мишель Браун. Благодарю моего друга и спикера-коллегу Тони Литстера за советы и время, проведенное за чтением этих страниц. Спасибо тебе, дорогой Тони. Хочу поблагодарить сотрудников спонсорской программы для студентов газеты «The New York Times». Ваша поддержка помогает тем, кто всеми силами стремится изменить свою жизнь к лучшему. Вот короткий и далеко не полный список сотрудников, работающих над студенческой программой «Нью-Йорк Таймс», которым я признательна. Артур Гелп, Джек Розенталь, Нэнси Шарки, Ян Сидоровиц, Дана Коннеди, Кори Дин, покойные Гералд Бойт, Чип Макград, Боб Харс, Шейла Рул, Билл Шмидт и Роджер Лихека. Вы посвятили себя тому, чтобы дети из бедных семей могли получить в этой жизни шанс. Спасибо за то, что вы сделали для многих. Хочу поблагодарить некоторых других друзей и членов моей семьи за их поддержку, которую они оказывали мне год за годом. Вы помогли мне и созданию этой книги «Спасибо вам». Бобби, Рубен, Эдвин, Ева Дейв, Сантана, Крис, Джеймс, Шари, Йой, Лиза, Артур, Джейми, Джош, Рамира, Фелис, Фиф, Рей, Мелвин, Миллер, Дик и Петти Саймон, Яст, Лепхерц, Мэри, Гатьер, Эд, Романов, Травис, Монтес, Робин, Лин, Робинсон, Лин, Дик, Силберман, Лиза, Лейн, и Лоренс Филд. Благодарю Стана Куртиса и программу Blessings in a Backpack за то, что они сделали меня спикером, выступающим за права всех голодных детей Америки. Если бы программа Blessings in a Backpack существовала, когда я была ребенком, я бы гораздо чаще ложилась спать сытой. Благодаря вам и вашим усилиям жизнь многих детей в Америке стала гораздо лучше. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ольга Петрова.